В тривиальном рецепте пюре я нашла слишком много тире. Как точно заметил писатель Дмитрий Быков, в следовании нормам русского языка в последнее время сложилось негласное правило: не знаешь, что ставить, ставь тире. Действительно, тире стало настолько агрессивным знаком, что потеснило все остальные. Двоеточие словётся старомодным и практически забыто, а запятые с успехом заменяется вездесущей длинной чертой. Но текст из тире, во-первых, выглядит не очень аккуратным, а во-вторых, выдаёт незнание правил, которое пишущий хочет замаскировать. Что же делать, если вы вдруг поймали себя на тире зависимости? Алгоритм лечения тут один. Надо вспомнить, в каких случаях тире действительно нужно. Во-первых, его ставят в некоторых случаях между подлежащим и сказуемым. Блейзер, клубный пиджак как говорила Верочка из служебного романа. Во-вторых, ставят, если хотят показать какой-то неожиданный результат, непредвиденное, резкое развитие событий. Я заглянул в учебник Ризендаля и обомлел. В-третьих, ставят, когда одна часть предложения представляет собой вывод из первой. Пошел дождь, я взял зонтик. Наконец, тире может заменять некоторые союзы. Лучше всего это видно по пословицам и поговоркам. Назвался груздём полезай в кузов. Тире здесь заменяет слово если. Если назвался груздём, в кузов. Лес рубят щепки летят. Тире заменяет слово когда. Любишь кататься люби и саночки возить. Тире заменяет слово если. Конечно, «если». Это не все ситуации, в которых необходимо тире. Главное, что надо запомнить, не следует звать этот знак на помощь всякий раз, когда вы не знаете, что поставить.